Глава 33, Сара Морган. Я просматриваю материалы дела и жду, когда Энн принесёт мне завтрак. Она убедила меня, что я должна поесть. Кажется, в последнее время я жила исключительно на кофе, воде и алкоголе. Я больше не знаю, кем мы с Адамом приходимся друг другу. Мож и жена, адвокат и клиент, любовники, враги. Я думаю, на самом деле это не имеет значения. Всё, что имеет значение — разобраться с этим делом, которое становится всё более трудным. Особенно после того, как в выходные эта история получила широкую огласку по всей стране. Репортеры постоянно звонили в офис, они даже дозвонились на мой рабочий телефон. Я приходила сюда на выходных держать в тени и сосредоточившись на материалах дела. Энн сообщила, что интернет буквально кишит теориями о том, кто мог убить Келли. Большинство, похоже, считает, что это Адам, Но возникла несколько теорий о Скотте, третьем наборе ДНК, коллеги, ещё одном полицейском и даже призраке её бывшего мужа. Я не обращала на них особого внимания. Информация о том, что Келли убила своего первого мужа и была убита точно таким же образом, привлекла внимание общественности. Многие считают, что она получила по заслугам. Другие думают, что картины преступления изображают неточно Это противоречивое дело… И не очень понятно, что именно пойдёт нам на пользу, когда она дойдёт до суда. Вынести оправдательный вердикт будет непросто. Но, возможно, мы сможем добиться судебного разбирательства с привлечением присяжных. У нас не так много времени до начала судебного разбирательства, и на данный момент это наш лучший выбор. Двери распахиваются, и я вздрагиваю. Вбегает Энн с двумя смузи, пакетом еды из местного кафе и коробкой конфет. Она в спешке расставляет всё это на столе. «Что? Что это?» «Тебя ищет Боб». Её глаза расширяются. «И что?» «Он взбешён». Боб появляется в дверном проёме, одетый в хороший, шитый на заказ костюм и хмурый. «Что, чёрт возьми, здесь происходит?» Он делает пару больших шагов и оказывается прямо перед моим столом. Энн быстро отодвигается в сторону. «Чем обязана такому удовольствию?» «Я улыбаюсь». «Что это за репортера у входа? Это правда, что ты представляешь своего мужа в суде? По делу об убийстве?» «Да, это так. Моего мужа несправедливо обвинили. И я выполняю кое-какую безвозмездную работу. Я перекладываю бумаги, почти не обращая внимания на Боба». «Ты не можешь, черт побери, бесплатно заниматься делом своего собственного мужа!» «Могу и делаю. Я уже говорила об этом с Кентом». Энн неловко кашлят, как будто сдерживалась, чтобы не издать ни звука. Я смотрю на неё, а затем прямо в глаза Бобу. «О, неужели? Я тоже поговорю с Кентом. Объясню ему, насколько ужасна такая реклама для фирмы». «Сделай это, и я похороню тебя». «Ха, я с удовольствием посмотрел бы, как ты попробуешь». Боб оглядывает в мой кабинет. «Я буду хорошо выглядеть здесь, когда они смогут надрать тебе задницу». Ты даже в своём собственном кабинете плохо выглядишь. Я, возвращаясь к своему делу, перекладывая бумаги. Его угрозы пусты, но мне не нужно, чтобы он снова взъерошил перья Кенту. Я уже ступила на тонкий лёд. «Следи за собой, Сара!» Я оставляю за ним последнее слово, потому что это всё, что у него есть. Он может злиться из-за рекламы, но не может злиться из-за того, что я и защищаю Адама. Я должна была это сделать. Это единственный способ. «Ты в порядке?» Энн садится напротив меня. «Да, не беспокойся о нём. Он просто чересчур переживает за фирму. Я замечаю на столе коробку конфет с прикреплённой открыткой». «Что это?» «Это прибыло, когда я входила». открывая конверт и вытаскиваю открытку. В ней говорится. «Это ни в коем случае не сравнится с подготовкой к вступительным экзаменам по праву, но я знаю, как ты справляешься со стрессом. Шоколад». Целую и обнимаю. Мэтью. Я слегка улыбаюсь, вспоминая, как мы с ним ходили на шоколадные пробежки в середине наших учебных занятий. Открываю коробку, выбираю кусочек и сую его в рот. «Хочешь?» «Конечно». Энн берёт один откусывает. «От кого это?» «От Мэтью». «Я беру ещё одну». «Клянусь, он неравнодушен к тебе». «Он гей?» «Да, но он был бы верен тебе». говорит Энн с полным ртом шоколада. «Это так не работает». «Может, он, по крайней мере, бисексуал?» Она слегка улыбается. «Сомнительно», — я закатываю глаза. «Хорошо, я получила ответ по поводу Джесси Хука», — говорит Энн, быстро покидая мой офис и возвращаясь с папкой файлов. Основные моменты. «32 года, живёт один в Гейнсвилле, бросил среднюю школу, никакой истории работы». Судя по его странице в соцсети, он, кажется, занимается внештатным писательством и рисованием на стороне. Его семьи в округе нет. Не знаю, как он здесь оказался. Никогда не был женат, детей нет. Жуткий отшельник. Зарегистрированный номер телефона? Да. Он соответствует одному сообщению и дюжине пропущенных звонков в телефонной истории Келли. Джесси написал ей «Прости» в ночь убийства, а за пару дней до этого все звонки были нерегулярными. Он может быть нашим парнем. — размышляю я. — Это, по крайней мере, стоит изучить. Я собираюсь вернуться в город. Ты позвонишь шерифу Стивенсу и попросишь его встретиться со мной в кофе-сета примерно через два часа. — Конечно. Она сразу же встаёт, чтобы позвонить. Мой телефон вибрирует. Это сообщение от свекрови. Я уезжаю из города и вернусь завтра. Беспокоиться не о чем. Я закатываю глаза. Если мне не о чем беспокоиться, тогда почему она вообще написала мне? Фу. Она невозможна. Я засовываю телефон в карман, закрываю коробку конфет и кладу её в сумку. Прежде чем уйти, делаю несколько глотков смузи и откусываю от сэндвича. Я начинаю немного уставать от поездок между Вашингтоном и округом Принц-Уильям, но у меня нет времени. Мне нужно выяснить, кто это третий парень. Он может быть ответом и, возможно, знает о Келли и её прошлом больше, чем кто-либо другой. Пока не смогу увязать эту ниточку, я всегда буду задаваться вопросом, чего же я не знаю.